Битва за бел о -Кан. Революция пальцев разрастается подобно снежному кому. Насекомых теперь больше пятидесяти тысяч. Улитки загружены всякой ношей и съестными припасами. Это несметное полчища на марше одержимо одной модной высокохудожественной идеей. Всем, конечно же, хочется вырезать у себя на груди рисунок в виде огня. Муравьям сдается, что они подобны пожару, который мало-помалу охватывает лес. Только вместо того, чтобы уничтожить его, они всего лишь распространяют знания о том, кто такие пальцы и как они живут. Муравьи-революционеры выходят на поросшую можжевельником равнину, где безмятежно пасется многочисленная тля. Устроив охоту на тлю, гоняясь за нею и сражая ее кислотными струями, они поражаются одной вещи. Вокруг не слышно ни звука. Хотя муравьи общаются между собой с помощью обоняния, они не менее чутко ощущают и царящую кругом тишину. Они замедляют ход. И за травинкой различают величественную тень своей столицы. Бел-Окана. Бел-Окан ⁇ родной город. Бел-Окан ⁇ самый большой муравейник в лесу. Бел-Окан где рождались и умирали величайшие муравьиные легенды. Им кажется, что их родной город раздался вширь и ввысь. Как будто старее он вдруг стал разрастаться. Из этой живой горы вырываются тысячи обонятельных сигналов. Даже 103-я не сдерживает волнения при виде родного города. И ради этого стоило покинуть его, а потом вернуться. Она узнает тысячи знакомых запахов, Среди этих трав она резвилась, когда была еще молодым разведчиком. По этим тропинкам она отправлялась весной на охоту. Она вздрагивает. Ощущение тишины усиливается поразительным наблюдением. На подступах к столице незаметно никакой деятельности. Прежде 103-я всегда наблюдала, как по широким тропам, что вели туда, Тянулись нескончаемые вереницы охотников, которые, раскачиваясь под тяжестью трофеев, запруживали все входы и выходы. Теперь же в муравейнике не видно ни одной муравьиной души. Никакого движения. Родной город будто не рад своей неугомонной обретшей полдочери, которая вернулась в сопровождение отряда революционеров и улиток, груженных дымящимися жаровнями. «Сейчас все объясню». Посылает 103-я сигнал огромному городу. Но поздно. Из-за пирамиды с обеих сторон уже выходят две длинные колонны воинов. Принцессе кажется, будто бел окан ощерил челюсти. Собратья спешат не поздравить их, а, напротив, остановить, причем самым решительным образом. «В самом деле». Понадобилось совсем немного времени, чтобы по всему лесу распространился слух о том, что на подходе муравьи-революционеры. Они несут с собой запретный огонь и намерены вступить в союз с этими гигантскими чудовищами. Пальцами. При виде врага пятого охватывает тревога. Прямо перед ними неприятельские легионы разворачиваются в боевой порядок, следуя тактике знакомой 103-й из молодых когтей. Впереди стрелки готовые пускать кислотные струи. На правом фланге солдаты с кокуны, на левом фланге солдаты с длинными острыми челюстями. Сзади солдаты с короткими челюстями, которые будут добивать раненых. 103 й с пятым подергивает усиками со скоростью 12 тысяч колебаний в секунду, пытаясь точнее определить численность противника. Силы неравные. Их всего лишь 50 тысяч революционеров, представляющих муравьев разных видов а перед ними 120 тысяч закаленных белоканских однородных солдат-союзников. Принцесса последний раз пытается добиться примирения. Она посылает довольно отчетливый сигнал. «Солдаты, мы ваши братья. Мы такие же белоканцы. Мы возвращаемся в родной город, чтобы сообщить, что грядет великая опасность. Пальцы собираются захватить лес». В ответ «Ничего». 103-я принцесса указывает усиком на белый плакат. Она уверяет, что это и есть знак угрозы. «Мы желаем общаться с матерью!» В этот раз челюсти белоканцев расправились с сухим треском, сомкнувшись плотным частоколом. Союзническое войско приготовилось к атаке. Договариваться поздно. Нужно поскорее придумать, как защищаться. Шестой предлагает сосредоточиться на левом фланге и ударить по солдатам с огромными челюстями. С помощью огня он рассчитывает посеять панику и растерянность в рядах этих неотесанных здоровяков и заставив их переметнуться на сторону революционеров, направить против своих же. 103-я принцесса одобряет такой план, хотя при всем том она полагает, что горящие уголья лучше бы применить против полчищ скакунов. Они спешно совещаются. Беда в том, что ряды революционеров состоят из разнородных насекомых. Неизвестно, кто и как поведет себя во время массового побоища. Что будут делать все эти муравьишки, у которых даже нет боевых челюстей? Не говоря уже об улитках, которые еле шевелятся под тяжестью дымящихся жаровин. Скорее всего, они-то и запаникуют первыми, как только увидят, что их окружают муравьи-неприятели. Союзническое войско неумолимо наступает стройными рядами, сформированными по кастовому признаку, в зависимости от размеров челюстей и уровня чувствительности усиков. А вот к ним подходит подкрепление. Сколько же их? Похоже, сотни и сотни тысяч. По мере приближения неприятеля революционеры все отчетливее понимают, битва проиграна заранее. Многие крохотные букашки, присоединившиеся к революции из любопытства, предпочитают отречься от новообретенных убеждений и удрать. Союзническое войско все ближе. Улитки-носильщицы, смекнув наконец, что происходит, от страха широко раскрывают пасти в безмолвном вопле. В пасти у них 25 мелких острых зубов, которыми они обгладывают листья салата. Улитки-леволапицы, которых легко узнать по ракушечной спирали, она у них закручена слева направо, перепуганы до крайности. Они высоко поднимают рожки, их круглые глазенки с хлюпающим звуком вылезают из орбит, точно почки. Некоторые улитки пытаются встать на дыбы и, резко мотая головой, силятся сбросить со спины муравьев вместе с их бесполезной ношей. Следом за тем они бегут с поля боя. Вот уже первая линия неприятельских стрелков занимает исходную позицию. Они выстраиваются почти в идеально ровный и плотный ряд. Брюшки у них вздымаются и залпом выпускают ядовитые желтые капли, которые точно снаряды обрушиваются на передовые шеренги революционеров. Раненые падают и корчатся от боли. На смену первой линии стрелков уже подтягивается вторая – Стрелки поднимаются и наносят революционерам не меньший урон, чем их предшественники. Революционеры валятся, как подкошенные. В тылу их войска растет число дезертиров. В конце концов, они верят в пальцев не настолько, чтобы противостоять Великой Федерации Рыжих Муравьев. Пораженные кислотой улитки, обезумев от ужаса, тянут шеи к небу и принимаются мотать головами, щиря мелкие зубки и широко тараща глаза. Впадая в безудержную панику, они выделяют в два раза больше слюны, наверное, думают, что так смогут быстрее убежать. Революционеры, оказавшиеся слишком близко к улиткам, сплошь покрываются клейкой массой, а в некоторых перепуганные насмерть травоядные даже впиваются своими острыми точной иголки зубками. То и другое войско стоят друг напротив друга, подобно двум зверям, изможденным и озлобленным. Пока что все спокойно. Но все знают, вот-вот начнется великая рукопашная схватка. 220 тысяч против 50 тысяч. Битва обещает быть грандиозной. Один из муравьев-союзников вскидывает усик и отдает обонятельную команду. Заряжай! Над многотысячным частоколом вздернутых усиков тут же воспаряет сон злых запахов. Революционеры врезаются когтями глубоко в землю, готовясь отразить удар. Сотни союзнических легионов устремляются прямо на пролом. какуным мчат галопом. Поспешают и стрелки. Резчики бегут, вскинув голову, чтобы не задеть друг друга длинными челюстями саблями. Легкая пехота наседает на тяжелую, поторапливая ее. Все это скопище движется, точно ленточный конвейер. Земля содрогается под поступью несметного воинства. Два войска вот-вот схлестнутся. Столкновение. Челюсти союзников из первых рядов вгрызаются в передовые шеренги революционеров. После первого жестокого лапзания легионы обоих полчищ разворачиваются на флангах, будто расплываясь в зловещей улыбке. Вздернутые челюсти вгрызаются в частокол лап, срезая их по колено. Союзнические легионы вихрем прорываются через линию обороны революционеров. Два десятка самых крепких муравьев-революционеров, потрясая горящим сучком пикой, сдерживают натиск скакунов-союзников. Своими действиями они сеют страх в ближайших неприятельских рядах, но чтобы возместить численное превосходство противника, этого мало. К тому же скакуны верно были предупреждены и готовы к тому, что в разгар битвы может вспыхнуть принесенный из леса огонь. Они быстро оправляются и просто-напросто обходят горящую пику. Завязывается жестокая схватка. Противники наседают друг на друга, подстегивают, кусают, кричат, испуская угрожающие запахи, давят, прогрызая острыми челюстями вражескую броню. Из подошмётков треснувших хитиновых панцирей торчит оголенная живая плоть. Противники колют друг друга, крушат, обдают друг друга пугающим смрадом, валят на земь, вонзают усики в суставы, срубают головы, выкалывают глаза, ломают челюсти, дергают за губы. Неистовая ярость достигает крайней точки, и некоторые муравьи, опьяненные смертью, режут уже и своих и чужих. Обезглавленные тела продолжают скакать по полю битвы, привнося еще больше сумятицы в общий хаос. Обезглавленные тела подпрыгивают, будто в ужасе от сплошного безумия, которым обернулось это грандиозное побоище. Но их никто не замечает. Спригорка, пятнадцатый, поддерживая брюшко, палит в неприятеля кислотными залпами и очередями. У него уже дымится зад, А когда заканчиваются запасы кислоты, он идет в атаку, разя врагов острым концом своего черепа. Пятый, вскинувшись на четыре лапы, двумя передними раздает пощечины налево и направо. Он машет ими точно хлыстами с наконечниками в виде когтей. Восьмой, войдя враж, хватает труп врага и, раскрутив его у себя над головой, что есть мочишь швыряет в надвигающуюся шеренгу скакунов. Восьмому вдруг приходит в голову, что когда-нибудь такой ловкий прием вполне можно было бы воплотить в метательном орудии. Он собирается повторить свой подвиг, но на него уже набрасываются несколько вражеских солдат и проламывают ему панцирь. Революционеры прячутся в ямках, чтобы атаковать врага внезапно. Они мечутся вокруг травинок, изматывая неприятеля. Четырнадцатый пробует уговорить одного из врагов начать переговоры, но тщетно. Шестнадцатый, со всех сторон окруженный сражающимися воинами, даже несмотря на свои безотказные джонстоновые органы, теряется на поле битвы. Девятый сворачивается в клубок и, атаковав накатом неприятельский отряд, ухитряется его расчленить. Ему остается только отсечь врага усики, прежде чем те успевают опомниться. Без усиков муравьи не способны сражаться. Неприятель наступает сплошной лавиной. 103 с ужасом наблюдает, как ее сородичи истребляют друг дружку. Ведь в сущности, будучи союзниками или противниками, на этой поле брани и скорби, почти все они друг другу братья. Но революционерам надо одержать верх во что бы то ни стало. 103 делает 12 спутникам знак, призывая их к себе и объясняет им свою тактику. Они тотчас собираются вместе посреди самого крупного скопления революционеров и под их прикрытием начинают рыть туннель. Трое из них держат каменную жаровню с тлеющим угольком. Чтобы ускользнуть с поля битвы, 13 разведчикам приходится долго рыть прямой подземный ход. Жар огня придает им сил. Они ориентируются с помощью органов, чувствительных к земным магнитным полям. Направление бел окан Земля над ними содрогается от шума битвы. Они, что из силы, вгрызаются челюстями в землю. В какой-то миг уголек блекнет, они бросают копать и, склонившись над ним, принимаются быстро шевелить усиками, чтобы легким потоком благодатного воздуха оживить его. Наконец, они натыкаются на участок с рыхлой землей, разгребают ее и попадают в проход. Они в окане. Они спешно взбегают вверх с одного яруса на другой. Некоторые обитатели города, рабочие, недоумевают, что, собственно, эти муравьи делают у них в городе. Впрочем, сами они тоже не солдаты, и безопасность города – не их забота. Вмешиваться в чужие дела они не смеют. Столица заметно изменилась с тех пор, как 103-я была здесь последний раз бел окан теперь огромный город, который, как можно видеть, буквально кишит жителями. Какое-то мгновение муравьиха колеблется. Вдруг она делает что-то непоправимое. Она вспоминает своих товарищей-революционеров, которые сейчас гибнут совсем рядом, и понимает, что у нее нет другого выхода. Она подбирает сухой листик, подносит его к тлеющему угольку и держит так, пока тот не загорается. Вслед за тем ее товарищи собирают веточки и пучками суют их в огонь, придерживая челюстями. Тут же вспыхивает пожар. Огонь живо перекидывается на ветки, из которых сложен купол. Поднимается паника. Рабочие несутся к яслям спасать расплод. Чтобы не оказаться в огненном кольце, надо скорее бежать. Революционеры кидаются к выходам, уже перекрытым рабочими. Они бросают жаровню, спешно спускаются на нижние ярусы и снова забираются в туннель, который сами вырыли. Им слышно, что наверху творится сумятица. 103-я принцесса взбирается наверх и, водя головой на уровне земной поверхности, точно перископом сквозь частокол вражеских лап пытается рассмотреть, что там происходит. Союзники бросают поле битвы и спешат тушить пожар. 103-я поворачивает голову. Пожар охватывает целиком всю кровлю города. Кругом стелется едкий дым, пропитанный запахами горелого дерева, муравьиной кислоты и расплавленных хитиновых доспехов. Рабочие уже выносят яйца через запасные выходы. Муравьи-белоканцы всюду силятся залить языки пламени слюной либо струями слабой кислоты. 103 выбирается из-под земли и велит своему войску, или, по крайней мере, тому, что от него осталось, подождать. Теперь пусть за них повоюет огонь. 103-я принцесса смотрит, как горит бел окан. Она понимает. Революция пальцев только начинается. Она будет навязывать ее силы челюстей и неудержимого пламени. Одержимое пламенными идеалами На пятый день утром знамя революции муравьев по-прежнему развивалось над Фонтенбловским лицеем. Захватчики отключили электрический звонок, звеневший каждый час, и постепенно все избавились от наручных часов. То было одно из неожиданных проявлений революционного настроения. Революционерам больше не требовалось точно ориентироваться во времени. Время измерялось чередой рок-групп и солистов на подмостках. Впрочем, у многих складывалось впечатление, что каждый день длится целый месяц. Ночи казались им короткими – Вычитав из энциклопедии про технику контроля глубокого сна, каждый научился точно рассчитывать свои собственные фазы сна. Таким образом, им удавалось восстанавливать свои силы не за 8 часов, а за 3. И никто из них, тем не менее, не чувствовал усталости. Революция изменила повседневные привычки всех и каждого. Революционеры отказались не только от часов, но и от тяжелых связок домашних ключей, машин, гаражей, шкафов, и рабочих столов. Среди них не было воров, потому что было нечего воровать. Революционеры избавились и от кошельков. Деньги здесь были ни к чему. Точно так же они убрали подальше свои личные документы. Поскольку все знали друг друга по имени, у них не было надобности пользоваться фамилиями, чтобы установить чью-то этническую принадлежность, или указывать домашний адрес, чтобы определить чью-то географическую принадлежность. Впрочем, у них стало пусто не только в карманах, но и в головах. Людям, отдавшим себя делу служения революции, больше не нужно было забивать себе память номерами сигнальных кодов, кредитных карт и всякими прочими числами, которые нам требовалось заучивать наизусть, чтобы за пять минут не превратиться в нищих, забудь мы четыре или пять заветных циферок. И старый млад, и богатые, и бедные все одинаково трудились, отдыхали и развлекались. Общий интерес к той или иной сфере деятельности порождал особые симпатии к людям. Уважение оценивалось по результатам выполненной работы. Революция ничего ни от кого не требовала, и тем не менее, молодежь по большей части еще никогда не была настолько увлечена делом. Мозги неизменно требовали новых идей, образов, музыкальных форм и понятий. Предстояло решить еще столько практических задач. В 9 часов утра Жюли поднялась на главную сцену, чтобы поделиться со всеми своим открытием. Она объявила, что наконец нашла пример революции, достойный подражания. Живой организм. «Внутри нашего тела нет ни соперничества, ни междоусобной борьбы. Мирное сосуществование всех наших клеток доказывает, что внутри нас самих уже существует гармоничное общество, а значит... «Достаточно воспроизвести вовне все, что происходит у нас внутри». Публика обратилась вслух. Между тем, Жюли продолжала. «Муравейники уже сами по себе функционируют, как гармоничные живые организмы. Вот почему эти насекомые прекрасно вписываются в природу. Жизнь приемлет жизнь. Природа любит все себе подобное». И, показав на полистироловый тотем посреди двора, девушка прибавила. Вот пример, вот секрет. Один плюс один равно три. Чем единодушнее мы будем, тем выше будет наше сознание и тем гармоничнее наша связь с природой, как внутренняя, так и внешняя. Отныне наша цель – постараться превратить наш лицей в цельный живой организм. Ей вдруг все показалось простым. Ее собственное тело было маленьким организмом. Захваченный лицей – организмом побольше. Революция, распространяющаяся по всему миру через информационные сети, еще более важным живым организмом. Жюли предложила переименовать все вокруг в соответствии с представлениями о живом организме. Так, стены лицея стали кожей, двери – порами, амазонки из клуба Айкидо – лимфоцитами, кафетерий – кишкой. Что касается денег, заработанных ООО «Революция муравьев», они превратились в глюкозу, необходимую для того, чтобы пополнять запасы энергии. А учителя экономики, помогавшего им заниматься бухгалтерией, прозвали диабетом, призванным регулировать содержание этой самой глюкозы в крови. Информационную сеть назвали нервной системой. Она помогала передавать самые разные данные. Ну а мозг? Тут Джули призадумалась. Ей пришло в голову связать его с двумя полушариями. Правым, интуитивным мозгом, пускай будет их Пау-Вау, знаменитый утренний совет, творческое собрание, которое занимается поиском новых идей. Левым, методичным, пускай будет другое собрание, которое займется обработкой идей, выработанных правым мозгом и их практическим применением. «Кто будет решать, кому участвовать в том или другом собрании?» – полюбопытствовал кто-то. Жюли отвечала так. «Живой организм – не иерархическая система. В собрании волен участвовать всякий, кто хочет, если у него будет настроение. Что же касается решений, они должны приниматься путем голосования, поднятием руки». «А как же наша восьмерка?» – спросил Цзевонг. «Они считали себя основоположниками и впредь должны были держаться все так же, независимой группой, отдельным мыслящим органом». «Нас восемь человек». — сказала девушка, — и мы будем корой, первичным мозгом, от которого происходят оба полушария. Мы и дальше будем собираться на совет в репетиционный под кафетерием. Все было продумано до мелочей. Все встало на свои места. — Здравствуй, живая революция моя! — прошептала Джули. Во дворе все обсуждали новую идею. «Ну а теперь мы проведем наше творческое собрание в большом спортивном зале», – объявила Жюли. «Идемте, кто хочет. Самые удачные идеи затем будут переданы практическому собранию, которое направит их в филиалы нашего ООО «Революция муравьев».» Вызвалась целая толпа желающих. Громко галдя, люди стали рассаживаться прямо на полу, пока в зале разносили снеть и напитки. «Кто хочет выступить первым?» – спросил Дзевонг, устанавливая большую классную доску, чтобы записывать предлагаемые идеи. Вскинулось множество рук. «У меня есть мысль по поводу инфрамира – сказал какой-то паренек. «Я тут подумал, а нельзя ли разработать точно такую же или похожую программу, которая позволит нам ускорить время?» «Так мы смогли бы заглянуть в далекое будущее и узнать, каким может быть вероятный ход нашего развития» а заодно увидеть возможные ошибки, чтобы их потом не допустить. Слово взяла Жюли. Нечто подобное описывает в энциклопедии и Эдмонд Уэллс. Он называет это поиском ПНН, то есть «Пути наименьшего насилия». Паренек направился к доске. ПНН – «Путь наименьшего насилия». «А почему бы и нет?» Для наглядности достаточно начертить большую диаграмму, отображающую все возможные пути развития человечества, и понять соответствующие последствия в краткосрочной, среднесрочной, долгосрочной и очень далекой перспективе. Пока что мы строим планы лишь на 5- или 7-летний срок президентского правления, тогда как планировать надо бы на 200, а то и 500 лет вперед, чтобы обеспечить нашим детям по возможности лучшее будущее, где, по крайней мере, будет меньше жестокости. «Значит, ты предлагаешь придумать программу расчета вероятного будущего?» Подытожил Звонг. «Вот именно. Своеобразный ПНН. Что будет, если повысить налоги, если запретить ездить по автострадам со скоростью больше 100 км в час, если разрешить употреблять наркотики, если разрешить приработки, если объявить войну диктаторам, если упразднить корпоративные привилегии? Идей для опробования хватает». Словом, надо изучать непредвиденные эффекты или неожиданные последствия во времени. Францина, мы это сможем?» – спросил Цзывонг. «Только не в инфрамире. Время там течет очень медленно. Для такого рода опытов это не годится. А не учитывать фактор течения времени я не могу. Но с помощью технических возможностей инфрамира можно придумать другую всемирную моделирующую программу, скажем, программу поиска ПНН». В разговор вмешался какой-то лысый мужчина. Что толку искать идеальное политическое устройство, если у нас нет средств воплотить его в жизнь? Если мы желаем изменить мир и таким образом достичь наших идеалов, мы должны прийти к власти законным путем. До президентских выборов осталось несколько месяцев. Давайте включимся в избирательную кампанию и выдвинем кандидата от партии эволюционистов. Его предвыборная программа будет подкреплена программой ПНН. Так мы станем первой партией, которая сможет предложить по-настоящему разумную политику, потому как она будет основана на научных исследованиях вероятного будущего. Поднялся Гвалт. Завязался жаркий спор между сторонниками новой политики и ее решительными противниками. Давид, взяв слово, поспешил возразить. «Никакой политики». Вся прелесть революции муравьев в том, что это стихийное движение, у которого нет традиционных политических устремлений. У нас нет вождя, а значит и кандидатов в президенты. Хотя у нас, как в муравейнике, есть, конечно, королева – жули, Но она нам не вождь, а всего лишь символическая фигура. Мы не принадлежим ни к одной из ныне существующих экономических, этнических или религиозных групп. Мы – свободные люди». «Так давайте не будем отрекаться от всего этого, ввязываясь в обычные махинации ради завоевания власти. Эдак мы лишимся души!» Собрание загомонило еще громче. Похоже, Лысый надавил на болевую точку. «Давид прав», — прибавила Жюли. «Наша сила в том, чтобы разрабатывать оригинальные идеи. И для мира, если мы хотим его изменить, это куда полезнее, чем быть президентом республики». Кто же на самом деле способен что-то изменить? Не государство, а зачастую простые люди, одержимые новыми идеями. Врачи мира, безо всякой правительственной поддержки, сами ездили по всему свету и помогали людям в беде. Добровольцы, которые зимой спасают и кормят бедняков и бездомных. Великое множество частных инициатив исходит снизу, а не сверху. Чем сильна молодежь? На политические лозунги ей наплевать. Зато она знает на зубок слова сотен песен. Именно так и началась революция муравьев. Идеи, музыка и, главное, никаких властных амбиций. Власть нас погубит. «Но в таком случае мы никогда не сможем использовать ПНН», – возмутился Лысый. «ПНН, вернее, наше знание ПНН, будет, тем не менее, работать. И мы будем предоставлять его в распоряжение любого политика, который захочет им воспользоваться». «Будут другие предложения?» – спросил Цзевонг, не желавший, чтобы потом среди них возникли какие-то мелкие разногласия. Тут поднялась одна из амазонок. «Дома у меня остались дед и сестра с ребенком, на которого у нее не хватает времени. Она попросила деда, чтобы он помог ей присматривать за малышом. В итоге дед очень доволен, да и малыш тоже. Дед ощущает свою пользу, и ему уже не кажется, что он сидит на иждивении общества». «Ну и что?» – бросил Зевонг, как бы призывая ее перейти к сути дела. «Так вот», – продолжала девица, – «я тут подумала, что куча мамаш испытывает всякие трудности. У одних нет няньки, другим не досталось места в яслях или в детском садике. При этом полно стариков, отчаявшихся от безделья, которые сидят в одиночестве перед телевизором. Их всех можно было бы объединить на примере моего деда и племянника». Пускай займутся делом, только в более крупном масштабе. Собрание согласилось, признав, что существует немало неполных семей, что многих стариков отправляют в дома престарелых, лишь бы не видеть, как они умирают, а малышей сплошь и рядом сдают в ясли, лишь бы не слышать, как они плачут. В общем, с людьми как в начале, так и под конец жизни никто не считается. «Прекрасная мысль!» – согласилась Зоя. «Давайте создадим первые ясли!» Приют для стариков. Только на этом, первом творческом собрании, было предложено 83 проекта, при том, что 14 из них были сразу же разосланы по филиалам ООО «Революция Муравьев. Энциклопедия. 9 месяцев. У высших млекопитающих полный цикл беременности обычно длится 18 месяцев. Это, в частности, относится к лошадям, чьи же ребята способны передвигаться сразу, как только появляются на свет. Но у человеческого эмбриона череп увеличивается в размерах очень быстро. Он должен быть извлечен из черева матери через 9 месяцев, иначе ему уже не выбраться оттуда. Таким образом, он рождается недоношенным, недоразвитым и не самостоятельным. Первые его 9 месяцев вовне похожи на 9 месяцев внутри – С той лишь разницей, что младенец переходит из жидкой среды в воздушную. Так что на первые 9 месяцев пребывания на открытом воздухе ему для защиты требуется другое чрево – психологическое. Ребенок появляется на свет в полном замешательстве. Он чем-то напоминает человека, получившего серьезные ожоги и нуждающегося в искусственной оболочке. Такой искусственной защитой для него становится контакт с матерью, молоко матери, прикосновение матери, поцелуй отца. Подобно младенцу, которому на первые 9 месяцев после рождения нужен крепкий защитный кокон, умирающий старик нуждается в коконе психологической поддержки на 9 месяцев, что предшествует его смерти. Для него это очень важный период, потому что интуитивно он понимает, обратный отчет уже начался. За последние 9 месяцев жизни умирающий сбрасывает с себя старую кожу и прощается со знакомыми. Он как будто задает себе новую программу и настраивается на процесс, обратной рождению. В конце жизненного пути старик, в точности как младенец, питается жидкой кашей, ему меняют пеленки, он теряет зубы и волосы, а речь его становится маловразумительной. Однако, если младенцев в первые 9 месяцев после рождения окружают заботой, Старикам редко уделяют внимание в последние 9 месяцев перед их смертью. А им, вполне естественно, была бы нужна кормилица или сиделка в роли матери, психологического чрева. И уж она-то непременно отделила бы их вниманием и заботой и одарила бы защитным коконом, который им так необходим для последнего превращения. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том. Третий.